голова 50. С наступлением сумерек я ударила в тыл гвардии на тени и разбила его людей наголову. Это было жуткое зрелище. Если кто-то из них и сумел уцелеть, то только потому, что у моей кавалерии так было по горло дел. Ещё не упала ночная тьма, а мы одержали победу. Старик Тенекрут узнает обо всём мгновенно, заметил лебедь. Думаю, в начале он заляпает собственные штаны, а потом намочит. Нужно сваливать отсюда, пока он нас не настиг. Лебедь был прав. Ещё раньше я наметила присоединиться к оставшейся на южной дороге группе, но после слов лебедя поняла, что не смогу к ней прорваться. Настала ночь, а она покровительствовала тени круто. Он найдёт нас и вычисляет маршрут. Если не изменить направление, то тенекруг подготовится накрыть нас, как только мы окажемся на месте. Надо учитывать и то, что Згорьев может попросить помощи у Длинна Тени. Не исключено, что тот уже оказал ему какую-нибудь поддержку. При любом раскладе их вражда отойдёт на задний план, уступив место ненависти ко всей вселенной. В сущности их ссора та из-за шкуры не убитого медведя.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 Гость на сей веер успокоил бы его. Да и люди нуждались в отдыхе, в возможности побыть в другой обстановке, восстановить силы, порадоваться одержанной победе. Нож снова задал вопрос: "А те, что в городе? Сейчас они в безопасности? Тинекрут до них пока добраться не в состоянии". Нараян ворчал: "В городе остался Зенху. Мага бы справится", сказала я. "Он вполне неплохо справляется". Никому, кроме Нараяна, на север идти не хотелось, но спорить не стали. Я определённо завоевала авторитет.